Глава четвертая. Кайтарца, лежавшего на земле, я нашел минут через пять после того, как отошел от стены. Бедняга был весь покрыт кровью и выглядел неважно. Отлично, теперь можно валить. Подбираю его тело и, закинув на плечо, делаю несколько шагов в сторону стены, где меня должны были дожидаться ребята, как вдруг мне в лопатку вонзается стрела. «Черт, откуда?» «Оглядываюсь по сторонам, но никого не нахожу. Плохо. Ускоряю шаг, после чего вообще переключаюсь на бег, при этом стараясь петлять, чтобы стрелявшему было сложнее в меня попасть. Рядом пролетает еще одна стрела, но, к счастью, не задевает ни меня, ни кайтарца. Уже не оборачиваясь, продолжаю бежать в сторону стены, пока снова не натыкаюсь на тело магички, лежащей на земле». «Вид у нее был не лучше, чем у Кайтарца». «Черт!» «Подбираю и ее, и закинув легкое тело девушки на второе плечо, добегаю до стены, на которой сидел эльф». «Помоги!» «Скидываю с плеча тело Магессы и, вытянув руки, протягиваю его эльфу». «Зачем?» «Потом!» «Перебиваю я длинноухово. «Забирай скорее, здесь еще остались враги». «Но я никого не вижу». Алантир сел на одно колено и, схватившись одной рукой за стену, а второй за руку девушки, вытянул ее наверх. «Теперь кайтарец. Я повторяю свой маневр, но как только я вытягиваю руки, мне в верхнюю часть ладони вновь вонзается стрела». Эльф дернулся в сторону и начал осматриваться по сторонам. «Забирай кайтарца!» Заорал я на ухово. Было очень больно, и мне с трудом удавалось держать тело воина. Было видно, что Алантиру сложно давался подъем кайтарца, но все же он справился. Следующим через стену должен был перебраться я. Делаю глубокий вдох и вырываю стрелу из ладони. Отхожу назад и начинаю разбегаться. Набираю скорость и в момент, когда я только хотел оттолкнуться от стены, в мою спину впивается еще одна стрела. Я вскрикиваю от боли и упускаю идеальный момент для прыжка. Нет, допрыгнуть я допрыгиваю, но при этом врезаюсь в стену и ударяюсь мордой в камень. Начинаю подтягиваться, но чертов лучник успевает выстрелить еще раз. Там эльф моментально стреляет в ответ, но это не отменяет того факта, что стрела противника пронзает мою лопатку и я остаюсь висеть на одной руке. «Да что там у вас происходит?» Слышу я обеспокоенный голос Аретто. «Мы под обстрелом!» отвечает ей Алантир, всеми силами пытаясь мне помочь. Арету, если я тебе скину тело, сможешь его поймать? Спрашиваю я амазонку, когда мне удается оказаться на стене. Не знаю, попал эльф или нет, но немного времени он нам выиграл, и балучник больше не стрелял. Да, ответила амазонка. Отлично. Встаю на одно колено и беру кайтарца за руку, после чего, упершись второй рукой в стену, наклоняюсь и свешиваю его тело. Лови. Отпускаю руку и Аретто ловит. Спрыгивай. Говорю я эльфу. И если попадут в меня, я переживу, а вот насчет тебя не уверен. Эльф был быстрым, ловким и проворным, но вот с силой и живучестью у него явно были проблемы. Но. «Прыгай!» – рявкнул я на него и начал спускать тело Магессы. Надо отдать должное Амазонке. Она не стала задавать лишних вопросов и просто поймала тело девушки. Алантир ловко спрыгивает и, оказавшись на земле, начинает осматривать тело Кайтарца. «Кинг, давай быстрее!» – обеспокоенно говорит мне Аретто, озираясь по сторонам. «Делаю глубокий вдох и свешиваю ноги со стены». Прыгаю, и тут же в мою спину вонзается острие еще одной стрелы. Тьма, как же больно! Если скажу, что приземление получилось мягким, то сильно совру. Я не спрыгнул, а скорее упал на землю. «Кинг!» Ко мне подбегает амазонка. «Ты живой?» Спрашивает она. Вроде, только голова немного кружится. Отвечаю я девушке и пробую подняться, но у меня ничего не выходит. «Подожди, я сейчас!» Девушка начинает копаться у себя в поясных сумках и спустя несколько секунд достает оттуда красный флакончик. «Это последнее. Пей!» Она открывает пробку и протягивает зелье мне. «Выпиваю». «Сейчас потерпи». Амазонка протягивает мне кусок толстой кожи. «Зажми в зубах», — говорит Аретто, и я зажимаю кожу челюстями, понимая, что сейчас будет происходить. «Готов?» спрашивает девушка, и я киваю. Амазонка начинает вырывать из моей спины стрелы и откидывать их в сторону. Боль была дикой, и в какой-то момент я просто перекусил кожу. «Все», – произносит девушка, и я облегченно выдыхаю. «Сейчас я перевяжу раны, и надо уходить». Сказав, это амазонка достала из поясной сумки несколько чистых тряпок и какую-то жидкость, которая при попадании на раны вызывала неприятное пощипывание. Рядом со мной садится эльф. Кайтарец в порядке. Я думаю, что через несколько часов она клемается. Девчонка очень плоха. Я ж не знал, что ты решишь тащить ее с собой, поэтому целился в подключичную артерию и попал. Долго она не протянет. Длинноухий отводит глаза в сторону и замечает стрелы. Его взгляд становится заинтересованным. Он встает и подбирает одну из стрел. «Эльфийские», – произносит он и подносит наконечник стрелы к носу. «Кинг, у нас проблемы». «Выкладывай. Час от часу не легче». «Они отравлены», – задумчиво отвечает Алантир. «Точно не могу сказать, чем». Тогда понятно, почему у меня так кружится голова и слабость во всем теле. Будто бы в подтверждение моих мыслей перед глазами появляется текст. «Внимание! Вами получен новый навык. Сопротивление ядом второй уровень». «Отлично! Просто замечательно!» «Аретто, ты закончила?» Спрашиваю я Амазонку, и она кивает. «Хорошо. Поднимаюсь на ноги». «Так, ладно, пора уходить». Все еще шатаясь, подхожу к девушке и аккуратно кладу ее на плечо, после чего повторяю процедуру с кайтарцем. «Силой я обладал недюжиной, поэтому даже несмотря на отравление, нести их мне было несложно. Нам куда?» «Интересный вопрос», — отвечает девушка. «Первоначально план был скрытно доставить тебя в ближайший порт, снять корабль и увезти отсюда, но в нынешней ситуации это не сработает». А Ретто задумывается. «Так, ладно, пока будем двигаться в сторону болота, там уже решим, нам туда». Девушка указывает рукой в нужном направлении. «Почему болото?» – спросил Алантир. «Если будет погоня, то там мы сможем от нее оторваться». Спокойно отвечает Аретто. «Логично», – пожимает плечами длинноухий. «Тогда не будем терять времени», – говорю я эльфу и амазонки и мы отправляемся к болотам, которые среди жителей Акробараша носили название «Гиблых». Спустя 6 часов. Мы уже второй час шли по болотам, и признаю честно, место было очень неприятное. Хотя, если подумать, то могут ли болота вообще быть приятным местом. Как же мне надоел этот гнус! В очередной раз пожаловался эльф. Бедняги с его бархатной кожи доставалось больше всего. Местная машкара сразу его заприметила и выбрала первостепенной целью, Омазаться болотной жижей, как посоветовала Аретто, Алантир отказался. Меня болотный гнус волновал меньше. Шерсть давала мне определенную защиту, плюс болото доходило мне едва до колена, в то время как остальные шли в нем практически по пояс. Главное на каких-нибудь краколисков не нарваться. Спокойно произнесла Аретто и задумалась. «Вернее, на их большую стаю. С парой-тройкой мы справимся, а вот с десятком совладать будет сложно, даже с нашим громилой. И забывайте, что я еще отравлен». Говорю я ребятам, и в следующий момент меня начинает сильно рвать кровью. Это со мной уже случалось и ранее, поэтому меня, как, впрочем, и остальных членов нашего отряда, совершенно не удивило. Их больше удивлял тот факт, почему я вообще все еще могу стоять на ногах, идти и при этом еще тащить магичку, которая уже пришла в себя, но из-за серьезные раны даже не сопротивлялась. «Не вижу, впереди небольшой островок суши. Может, немного передохнем?» – спросил эльф, глядя куда-то вдаль. «Мне бы не помешало немного отдохнуть», – отвечаю я. «Да, думаю, мы нормально оторвались, и даже если за нами послали конницу, сюда они в любом случае доскакать не смогут. Если, конечно, у них нет других ездовых животных, типа гигантовранов или чего-нибудь похуже. Сумрак и Кайтарец, который пришел в себя пару часов назад, ничего не ответили, поэтому было принято решение устроить небольшой привал». До нужного нам островка мы дошли минуты за три. Оставалось только удивляться и завидовать дальнозоркости эльфа, ибо сам я сушу заметил всего секунд 30 назад. Фух. Я опускаю тело девушки на мох и разминаю плечи. Внимание! Вами получен новый навык. Сопротивление ядам третий уровень. Меня снова рвет кровью вперемешку с желчью, и я сажусь на мох рядом с магичкой, кожа которой была белой, словно мрамор. «Аретто, ты можешь привести ее в чувство?» – спрашиваю я Амазонку, и она кивает. «Вот, открой и дай ей понюхать. Эта штука мертвого может в чувство привести». Усмехнувшись, говорит девушка и отходит. Подношу пузырек к носу девушки, открываю крышку и мне в нос тут же ударяет резкий неприятный запах. «Вбери!» Магичка зажимает нос рукой, а второй пытается сдвинуть пузырек в сторону. Так как он в это время пребывал в моей руке, а силы у меня было явно больше, получалось это у нее из рук вон плохо. Закупориваю пузырек и кладу его рядом. «Эльф, спроси ее, может ли она наложить на себя заклинание регенерации?» Говорю я Алантиру, чтобы он перевел мои слова. Длинноухи переводит. «Где... где... я...» Девушка смотрит по сторонам, и я вижу в ее глазах страх. «Зачем... ты... зачем ты меня похитил?» «Скажи ей, что если она не вылечит себя, то умрет, и я оставлю ее тело здесь». Говорю я Алантиру, и он снова переводит мои слова. У магички начинается истерика, и спустя минуту она снова отрубается и теряет сознание. «Скажи, зачем ты ее с собой потащил?» – спросил меня эльф, глядя на девушку. «Я хочу, чтобы она научила меня магии», – отвечаю я длинноухому. «Ты сейчас на полном серьезе?» – спрашивает меня Алантир, и я киваю. На лице эльфа появляется улыбка, которая спустя пару секунд превращается в забористый смех. В принципе, примерно такой реакции я и ожидал. Они же не знали, что у меня полно интеллекта, который неплохо было бы реализовать. Пришлось открыть пузырек второй раз. «Скажи, пусть лечит себя, или мы ее оставим тут». Говорю я Алантиру, и он переводит. У девушки вновь начинается истерика, и через какое-то время она снова вырубается. «Так себе из тебя, дипломат», — сказал мне Алантир, глядя на Аретту, меняющую магички повязку на ране, которая вскрылась по ее же вине. «Если такой умный, можешь сам с ней переговорить». Я пожал плечами. «Хорошо, только можно это сделать без твоего участия? Вообще, я бы предложил тебе отойти, чтобы она не видела тебя. Если ты не заметил, то у большинства людей ты вызываешь страх. Главное, чтобы ее раны затянулись. Мне необходимо обсудить с ней несколько вопросов, а потом я ее освобожу, так ей скажи». «Говорю я длинноухому и вижу, как Аретто подзывает меня к себе». «Такое дело. Если мы и дальше пойдем этим же путем, то через три дня сможем выйти к небольшому портовому городку, который славится лучшими в мире контрабандистами. Эти ребята отчаянные и согласятся практически на все. Были бы только деньги». «А у тебя они есть?» «Нет, но у меня есть кое-что получше». Девушка улыбнулась и достала небольшой кожаный мешочек. Она высыпала его содержимое на ладонь, и я увидел несколько десятков драгоценных камней разного цвета и размера. Хм, где-то я уже видел их раньше. «Кинг, это твои камни, которые ты взял у разбойников?» – послышался голос Андромеды. «Она своровала их у тебя?» «Ретто, скажи, а где ты их взяла?» «Решил я поинтересоваться у Амазонки». «Это очень странная история, и я не знаю, поверишь ты мне или нет», ответила воительница и начала свой рассказ.